Там же. Уютные посиделки у костра моментально превратились в прогулку по минному полю. Шаг вправо, шаг влево, и обычный бытовой разговор завершится взрывоопасным скандалом. Напряжение повисло такое, что, казалось, воздух вот-вот заискрит. А потом действительно заискрило. Правда, не воздух, а огонь. Я отшатнулась, когда костер выплюнул ворох искр, а сидящая справа от меня подруга даже не вздрогнула. Она медленно отложила тарелку, промокнула салфеткой губы и... Начала пить воду из аккуратной зеленой кружечки, украшенной белым цветком. Молча. Я посмотрела на Макса, который был слева от меня. Он неопределенно пожал плечами, а мог бы и помочь. Решив, что все-таки надо как-то разряжать обстановку, я уже хотела было заговорить, но муж сжал мою руку и едва заметно качнул головой. Мол, не вмешивайся. А потом еще и кусочек мяса мне в рот сунул, чтобы молчала наверняка. Пока я сосредоточенно жевала, Еваника топила свою воду и с усмешкой произнесла. «У тебя нет столько денег, мальчик». «Денег нет». «Мальчик!» Зашипел княжич, начиная звереть. Глаза его вспыхнули серебром, кулаки сжались. «А ведь ему нельзя нервничать, нам вылетать скоро». «Ну не девочка же». Фыркнула драконица, скрестив на груди руки и с вызовом посмотрела на Дарона: «Или я чего-то не знаю». Подделай его она. «Ребят, хватит!» «Я все-таки вылезла со своей трубкой мира на их тропу войны». Но Флоренс перебила. «Можно и не деньгами отблагодарить?» Как ни в чем не бывало, заявила она. «Евочке наверняка будет негде жить после учебы. Купи ей дом, дар!» Хм, а ведь это идея. От собственного дома и я бы не отказалась. Драконица, думаю, тоже такой подарок оценит. И все будут счастливы. Она получит вознаграждение за оказанную помощь, а он не будет больше у нее в долгу. Идеально же. Хочешь дом? скинул бровь Даррен. «Хочу». Ева выдержала паузу, глядя на него. «Но не от тебя, а от меня ты чего хочешь?» Взвился парень, который, судя по поведению, сильно не любил быть кому-то обязанным. Особенно ей. «Придумаю, скажу». Предкушающе улыбнулась Еваника, продолжая его мучить. А потом вдруг показала ему язык и рассмеялась. «Детский сад какой-то». Хотя обстановку эта ее выходка неожиданно разрядила. Княжич тоже усмехнулся и расслабился, потому что драконица стала вести себя более дружелюбно. Мы даже немного поболтали о еде, расхваливая кулинарные и охотничьи таланты Макса и требуя, чтобы он нам потом в Академии что-нибудь еще приготовил. Как вдруг Флоренс неожиданно спросила. «Евочка, почему ты так сильно не любишь Дара?» «Вот почему Макс меня затыкает, а не ее?» Хотя нет. «Лучше пусть игнорирует эту гадину, а то она теперь фея инициированная, очарует его еще и хана тогда нашим теплым дружеским отношениям». «А за что его любить?» – искренне удивилась драконица. «Совсем не за что». Улыбка, кривившая губы княжича, стала холодной и злой. А ведь он только-только начал оттаивать. «Высокомерный, эгоистичный, скрытный, подлый интриган и бабник», – выдала Ева. Совсем не характеристика. Впрочем, он тоже ей не Оду в прошлый раз лагал. Тебе, Фло, может, такие и нравятся, но я точно не обязана им восхищаться. Вообще-то он красивый. Вступилась за Дара на Златовласка. Умный, благородный и щедрый. У тебя, Еванико, сложилось неверное представление о его светлости. А Дар, между прочим, о тебе заботится, о твоей репутации, на которой тебе самой наплевать. На корабле тебя одну не оставил, а ты... Фло. Драконица смерила ее взглядом. «Ты правда такая дура или прикидываешься? Он нанял меня тебя на спине вести. Это не забота. Вернее, забота, но точно не обо мне. А в отношении меня это...» Она задумалась, подбирая подходящее слово. «Эксплуатация. Во! Это работа!» процедил ледяной принц, не сводя с Еваники колючего взгляда. «За которую я сильно тебе переплатил». А ведь все было так хорошо, пока золотоволосая стерва со своими расспросами не влезла. Вот зачем? Хотела польстить дарану, чтобы завоевать его расположение? Так она и так вроде его гостя. Он же сам ее на бал пригласил. Или этой выдре в очередной раз приспичило унизить драконицу под предлогом заботы о ней? Наверняка. Я когда-нибудь прибью эту интригантку. Достала уже все портить. Да? Я девушка дорогая. Гордо вздернув подбородок, заявила Ева. И услуги мои, особенно ездовые, тоже дорого стоят. Не зря я говорила, что у тебя денег на меня не хватит, княжеч. Губы ее растянулись в ехидной улыбке. Она специально бесила Дарана и наслаждалась этим. Я незаметно щепнула подругу, чтобы закруглялась. Ну куда там? Кстати, а чистокровные высокородные ящеры все такие скряги? Или ты исключение? А то я мужа себе в драконьих кланах подыскиваю. «Мужа!» – радостно воскликнула Флоренс. «Может, ее заклинанием заткнуть?» Хотя нет, она быстро сориентируется. В альбоме писать начнет свои гениальные идеи или на пальцах объяснять. «Это же все меняет!» «Дар!» Обратилась Златовласка княжичу, сияя как... Да почти как она же, но в образе крылатой феи. «Отблагодари свою спасительницу! Найди ей идеального жениха среди водяных драконов!» «Нет!» Рыкнум Дарен, подарив Еванике такой свирепый взгляд, будто это она от него потребовала схвахой стать. «Зря. Зная характер нашей якобы неконфликтной драконицы...» Да, победно заявила Ева. Фло, беру свои слова обратно. Ты гений, а не дурочка. Господин Йоргард, а найдите ко мне мужа: адекватного, хорошо образованного, обеспеченного, симпатичного, молодого и непременно чистокровного дракона из семьи аристократов. Главное условие «Мой будущий супруг должен уважать меня, полукровку и соблюдать наш брачный договор. Звезд с неба я, как видите, не прошу. Любовь меня не интересует, только взаимовыгодный союз с действительно достойным двуликим. Слабо помочь девушке устроить личную жизнь?» – спросила она с вызовом. Частоту крови, полагаю, упомянула исключительно из вредности. Как и статус потенциального жениха. Отомстила так им с Флоренс за простолюдинку. Княжич молчал, и тогда Ева презрительно выплюнула, снова переходя на «ты». «Ах, да! Забыла совсем! Ты же только отпугивать от меня женихов можешь!» «Отпугивать?» Глаза Даррена сузились, пряча за графитного цвета ресницами странный блеск. «Ах, отпугивать!» Внезапно развеселился он. «Ты про того слезняка, за которого делала курсовые!» Ева помогала старшекурснику, отказавшемуся от нее с учебой, почему я не в курсе? И откуда об этом знает Княшич? Тот парень ему рассказал? Или брат Макса уже досье на каждого из нас успел собрать? А, как же много вопросов! Сэм, ты слезняк. Буркнула моя подруга, смутившись. Забудь о нем, этот дракон тебе не подходил. И поэтому ты его от Еваники отвадил? Как благородно! Флоренс посмотрела на дарана с таким восхищением, будто именно он парень ее мечты. Хотя так ведь и есть, раз она гостья. Вот видишь, Ева, я же говорила, Дар и раньше о тебе заботился, а ты его постоянно кусаешь, в прямом и переносном смысле. Это она на княжеский хвост сейчас намекает, да? Как бы благородный рыцарь в свете последних разборок счет драконицы не выставил за покушение на его серебристую кисточку. А нефиг быть таким заносчивым! Взвилась моя подруга, вскакивая с места. И в чужую личную жизнь лезть тоже нефиг. Все, пошутили и будет. Ничего мне от тебя не надо, господин высший сорт. Живи и здравствуй. Подальше от меня. Так и поступлю. Охотно кивнул Даррен, продолжая улыбаться. После того, как найду тебя мужа. Мы с Максом переглянулись. Княжич же не хотел этим заниматься. А тут вдруг передумал. Еще и довольный такой. Что ж страшно. Похоже, нервы они друг другу трепать намерены еще долго. И нам заодно. Спасибо, не нуждаюсь. Еще как нуждаешься. Не согласился с ней Даррен. «Ты же совершенно не разбираешься в мужчинах, и тот слезняк тому – отличное доказательство. Я этим вопросом займусь». «Зачем? Чтобы подогнать мне какого-нибудь чешуйчатого козла и развлекаться, наблюдая, как я с ним маюсь?» «Ты мне льстишь, госпожа Заноза. Я не настолько коварен», – сказал он. Правда, улыбка его при этом стала шире, намекая на обратное. «Все имеет свою цену. Ника». Неожиданно серьезно добавил княжич. «Как-как он ее назвал? Никой?» Неудивительно, что они с Максом братья. У обоих тяга к оригинальному сокращению чужих имен. Ты спасла меня. Неважно, из корысти или по доброте душевной. Я жив благодаря тебе и брату. Это факт. А я не из тех, кто не платит по счетам. Это тоже факт. Так что расслабься и получай удовольствие, пока я подбираю тебе кандидатов мужья. Стать частью водяного клана – большая честь. Частью водяного клана – то есть клана, князем которого он рано или поздно будет. Так? Так. Ева, Тирс, тебя побери! Не тормози, отнекивайся! Это долгоиграющая ловушка! э Протянула я, решив вмешаться в наметившуюся сделку, чтобы спасти подругу. Может, лучше дом? И дом будет. Не сдавался Даран. И семья? Большая, драконья. Кстати, Иваника, ты знаешь имя своего отца? Он поддерживает с тобой связь? Нет? Его надо будет разыскать. Судя по твоему трехцветному окрасу и форме ушей, он из лесных драконов или из пустынных. «Ушей?» Пробормотала я, внезапно осознав, что не обратила на эту деталь внимания, любуясь второй ипостасью подруги, а княжич обратил. «Не надо ее отца искать», — сказал Макс, который все это время молча их слушал. «Я в роли названного брата выступлю, если будет такая необходимость. Вообще, Ев, на кой тлен тебе замуж за дракона?» «Дом мы с Алей сами тебе купим. У моря!» Усмехнулся он, скосив на меня глаза. «Да, дорогая, соседями будем». Я улыбнулась, вспоминая, как мы шутили на эту тему, а княжич, чтоб ему хвост прищемило, уперся. «Что значит не надо? Для жениха важно знать, из какой семьи невеста». Ни «Не из какой!» Огрызнулась драконица. «Сирота, я понятна тебе? Все, тема закрыта». «Но почему?» Даран тоже встал, и теперь они оба стояли друг напротив друга, а между ними горел костер. «Ты на него обижена? За что? Он недостаточно денег дал твоей матери на содержание внебрачной дочери. Издеваешься? Объясни мне, что не так с твоим отцом?» – потребовал белобрысы зануда. «Это важно». Все не так. Ясно? Этот высокородный урод обрюхатил мою маму и убил. Она не выдержала позора, заболела и умерла, когда я была совсем маленькая. А может, и руки на себя наложила, до да родня скрыла. Вы же все такие, да? Самовлюбленные, эгоистичные, наглые и жестокие. Вы, родившиеся с серебряной ложкой во рту, считаете, что весь мир принадлежит вам. Берете, что хотите, не думая о последствиях. Ломаете чужие жизни ради своей прихоти. Как же я вас всех ненавижу! Бросила она ему в лицо, после чего развернулась и побежала к реке Пар выпускать. А мы остались молча сидеть вчетвером, то есть втроем. Княжечка стоял, и даже Флоренс больше не вякала.